Глава двадцать третья. Как-то раз, подходя к большому, я обратил внимание, как много вокруг театра милиционеров. Стояли заборчики, и людей с музыкальными инструментами проверяли люди в военной форме. Меня тоже военный остановил, отдал честь. Что в чемодане? Я говорю, «Альт». Не понял. Ну, виола. Это что? Скрипка такая большая. Откройте, пожалуйста. Я открыл. Ясно. Куда направляетесь? В Большой театр. Участвуете в мероприятии? В оркестре работаю. Проходите. В Большой нередко ходили крупные государственные чиновники, и нас часто проверяли. Любопытно было, кто, пожалуй, на этот раз. На проходной тоже милиционеры и снова проверка инструментов. Проверяли уже двое. Один нашёл у меня в футляре сурдинку. Это что? Сурдинка? С какой целью проносите? Я надел сурдинку на струны. Это зачем? Звук глуша. Она придаёт некоторую окраску. Вот смотрите. Провёл смычком с сурдинкой, потом снял, провёл без. Они переглянулись. Слышу, у меня за спиной кто-то на валторне заиграл. проверяют, нет ли чего внутри, наверное. А вот это, смотрю, второй держит мою металлическую коробочку для канифоли. Канифоль. Пояете? Я открыл коробочку, провёл канифолью по смачку. Улучшает скольжение. Спасибо. Проходите. В оркестровой яме нас ждали люди в штатском. Они не смотрели ни в зал, ни на сцену, только на музыкантов. Догадались мы правильно. Вскоре после начала спектакля, а это был балет Пламя Парижа, в правительственной ложе, той самой, где когда-то сиживал купец Ушков с дочерью, появился товарищ Сталин. Один музыкант возле меня совершил резкое движение, полез в карман за сурдинкой. Его тут же крепко схватил за руку НКВДшник. Увидел сурдинку, отпустил. Тот едва успел вовремя вступить. С трудом дождавшись конца акта, артисты на сцене повернулись к ложе и начали аплодировать Сталину. Он стал хлопать в ответ. Пошла цепная реакция, публика, поняв, в чём дело, взорвалась аплодисментами. Он встал, вышел вперёд и показался зрителям. То, что началось, нельзя назвать аплодисментами и даже овациями. Это был шквал. Это было так страшно, что казалось, сейчас обвалится потолок с люстрой и плафонами. Я держал альт и смычок и мог на законных основаниях не аплодировать, но некоторые музыканты хлопали и с инструментами в руках. Больше всего меня поразило то, как Сталин реагировал на эту бурю восторга и обожания. Никак. Его лицо было абсолютно неподвижным, абсолютно равнодушным. каменный стукан, посмертная маска. Он молчал допускал всё это безумие, потом повернулся и ушёл в ложу. Аплодисменты тут же стихли, как будто люди испугались его рассердить. Начался следующий акт. Я всматривался в его лицо, оно было по-прежнему таким же неподвижным, бесстрастным. В антракте он ушёл. На пламя Парижа Сталин приходил несколько раз. А в начале сорок восьмого года посетил оперу Великая дружба, и вскоре началось страшное. Я думаю, бацилла желания уехать поселилась во мне сразу же после постановления о музыке. Это трагически знаменитое постановление партии, в котором били Шостаковича, Прокофьева и Хачатуриана за так называемый формализм. Как над ними издевались? Какие были ужасные вещи! Правда, писала, «Товарищи Шостакович и Прокофьев, ваша музыка не нужна народу!» В подтверждении приводились письма, подписанные шахтерами, токарями, доярками. В консерватории было устроено собрание, настоящее средневековое аутодафе, которое продолжалось три полных дня с перерывами на ночь. Какой это был позор! Позор! Какой страшный абсурд. Профессор Келдыш, известный музыковед за кафедрой истории русской музыки, говорил, что такие педагоги, как Шостакович, толкают студентов в бездну, учат презирать нашу собственную музыку, классическую музыку и обожествлять формалистскую. Вот, товарищи, студент Борис Чайковский не сумел на экзамене перечислить все оперы своего великого однофамильца. Прошли те времена, говорил министр культуры Лебедев, только что назначенный, когда развитие советской музыки определяли всякие Маллеры и Хиндемиты. Гольденвейзер, старик, игравший когда-то Льву Толстому в Ясной Поляне, он любил об этом напоминать по всякому поводу. Бывший директор консерватории, классик, которому не было никакой нужды участвовать в этом позоре, но, видимо, хотелось показать свою важность, тоже выступил. Открыть, он говорил, любой квартет Гайдна в нём больше музыки, чем во всех симфониях Шостаковича вместе взятых. А что такое сонаты Прокофьева, ведь они могут навсегда испортить пианисту руки? Шостакович сидел в последнем ряду. Мы студенты на ярусе. Сверху мы видели, как он каждые 10 минут выходит покурить, а потом возвращается на свой стул, как на лобное место. Он ни на кого не смотрел, и на него никто не смел взглянуть. Когда одна дама, преподававшая историю музыки, страшно поносила Прокофьева, мы с ребятами написали записку и передали в президиум. Скажите, пожалуйста, когда вы врали? Сегодня или в прошлом году на лекции о Прокофьеве она с каменным лицом прочитала и положила в карман. Поздно вечером я сел в троллейбус, который ходил тогда по улице Герцена, и услышал за спиной разговор двух старушек. Помнишь, мы выбирали депутата Шебелина. Директором консерватории был. Вывели голубчика на чистую воду. Ора оказался сочиняет музыку вредную для народа. Не задолго до этого погиб великий Саломон Михайловс. Теперь известно, что его убили по личному приказу Сталина. ГБ или как оно тогда называлось, инсценировало несчастный случай. После собрания Дмитрий Дмитрич зашёл к Талочке, дочке Михайловса, обнял её и сказал: "Как я ему завидую". Был у меня добрый друг Герман Голынин. Он пришёл учиться в консерваторию прямо с фронта. Демобилизовался и явился в солдатских обмотках в шинели на композиторский факультет. Стал учеником Шостаковича. Вскоре вся консерватория знала, что учится новый гений. Его сочинения не оставляли равнодушным никого. Герман был не заурядным пианистом. Одно время мы вместе жили в общежитии на Трифоновке, возле Рижского вокзала. Не помню, почему мне пришлось временно там поселиться. И по вечерам ещё с одним нашим приятелем играли Трель Гайдна. Это совершенно бесподобная музыка, простая, как будто наивная, естественная, как бывает народная музыка. Гайдн писал, что отец его был ремесленником, мастерил колёса, и во время работы напевал ему дрёные песенки. Эти песенки, пишет, навсегда поселились в моей душе, и я не стеснялся употреблять их в качестве какой-то части моих трио квартетов, потом симфоний. Мы с Германом решили, что все трио Гайдна сыграем, а их очень много, 100 или больше. Действительно сыграли. И каждый вечер у двери комнаты, где мы играли, собирались ребята и слушали. Германа, как ученика Шостаковича, тоже стали уничтожать за формализм. Герман потерял рассудок. Однажды в холод, не надевая пальто и шапки, он пошёл на улицу Горького, вошёл на Центральный телеграф, посмотрел кругом и громко закричал: Сталин и Жданов убийцы. Его схватили, конечно, потом посадили в сумасшедший дом. Самое умное, что они могли сделать. Он пробыл там несколько лет. Его жена, верная его Наташа, носила передачи. Однажды вдруг звонок мне в дверь. Открываю, а она стоит на пороге. Рудик, Германа отпустили. Пойдём скорее к нам. Мы встретились, обнялись. Считалось, что его вылечили. Я сказал, «Удивительное дело. Как раз сейчас мы с оркестром репетируем твою сюиту. Хочешь, пойдем послушаем?» «Конечно, конечно, хочу». «Пошли». Репетиция была в филармонии на улице Горького. Он послушал, дал какие-то советы, потом пешком пошли обратно домой. Он говорит, «Я...» Спасибо тебе, Рудик. Да что ты? Это спасибо тебе за такую чудесную музыку. Знаешь, когда будешь играть, следи, пожалуйста, внимательно, чтобы враги ничего не испортили. Они ведь кругом, кругом, Рудик, только ждут. Как сумел выдержать сам Шостакович, не потерять рассудок, не покончить с собой. Ведь это не в первый раз с ним проделывали. Как выдержал Прокофьев и все остальные их уничтожали, унижали. Прокофьев тоже держался с замечательным достоинством, даже вызывающе. Хотя Турян, великий композитор и высокой порядочности человек, оказался не так силён, но он был потрясён силой духа Шостаковича. Он потом говорил: Шостакович приходил с этих страшных заседаний, садился за стол и писал гениальную музыку. Это не художественный образ. Гликман тоже мне рассказывал, что Дмитрий Дмитриевич в самом деле приходил вечером домой и писал концерт для скрипки с оркестром. Детей Шостаковича травили в школе. Им кричали: "Ты сын или дочка врага народа!" В эти дни я впервые повёл Лёву в цирк на Цветном бульваре. Выбегает на манеж клоун, был такой замечательный карандаш, очень смешной. В руках у него собачка. А на манеже стоит пианино. Он эту собачку на пианино бросает, и она начинает бегать по клавишам. Бам-бам, ля-ля-ля, туда-сюда. За ведущей сценой выходит карандаш. Что это делает твоя собака? А он говорит: «Ах, не обращайте внимания, она играет новую симфонию Шостаковича!» И публика корчится от хохота. После собрания я позвонил Дмитрию Дмитриевичу. «Де-де» — мы его так звали между собой. Я хотел бы как-то выразить вам свое сочувствие, Дмитрий Дмитриевич. «А знаете что, Рудольф Борисович, вы не могли бы ко мне приехать?» Он единственный из педагогов в консерватории был всегда со студентами на вы. Могу, конечно, с удовольствием. Приезжайте. Когда? А он говорит: "Когда хотите, хоть сейчас". Я взял и поехал. Приезжаю домой. Один он дома сидит. Повёл меня к столу, сели за стол. Молчали. Ничего не говорили. Что можно было сказать? Сказать было нечего ни ему, ни мне, и некому было тогда ничего сказать. Ужас. Обуял нас ужас обоих. И все. Он пошел, принес бутылку вина и коробку шоколада. Хорошее было вино, грузинское, вроде хванчкары. И мы с ним бутылку всю выпили, закусывали конфетами только. Ну, молодые все-таки были, грузины. Он, правда, уже не такой молодой, а я совсем мальчишка. Сидели, сидели, чувствую, пора уходить. Но ну, сколько можно сидеть и молчать? Встаю. Он видит, что я собираюсь прощаться, и говорит: "Спасибо". Протянул мне руку, пожал руку, "Спасибо". И всё. И я ушёл. Всякая тираническая власть Всякая диспотия всегда против модернизма, всегда. Так было уверен и в древнем Риме, и в Египте при фараонах. Модернизм нарушает существующий порядок. Он прежде всего свидетельствует о свободе человека, в данном случае композитора. А свобода заразительна. Напоминать человеку о том, какое он сложное явление, всегда значит выступать против власти. писать такие аккорды, как писал Шостакович, это был вызов, и я вас уверяю, он прекрасно это понимал. Он никогда не был официальным композитором, даже когда под пытками, не преувеличиваю, под моральными пытками писал симфонию про великий октябрь и Ленина. Его музыка выражает страдания и разорванность души. Так страдают при любой тирании, во все времена и где угодно, так и вообще страдает человек. Поэтому музыка Шостаковича универсальна. Его аккорды непонятны уху испуганному, холопскому, оглушённому, а живому человеку прекрасно понятно. Говорили: "Надо писать музыку, которая понятна народу". Что эти люди знали о народе или хотя бы о публике? В СССР была прекрасная публика, чуткая, серьёзная, благодарная. А хотите знать, что думал об этом Бах? Не только величайший, но и популярнейший композитор. Однажды его сын, тоже композитор, как и все сыновья Баха, пришёл домой очень довольный. Он давал концерт и имел колоссальный успех. Она утратиц ему сказал: Ты имел вчера большой успех у толпы, значит, ты плох. Надо сочинять не для масс, а для знатоков. Если у знатоков будешь иметь успех, тогда станешь великим композитором. Это прямо, скажем, идёт вразрез с большевистской моралью и понятиями о воспитании трудящихся масс. Для диспотии опасно искусство, которое воспитывает не массы, а человека. В гитлеровской Германии Малер был запрещен. Немцы были недовольны, когда его, пусть редко, исполняли у нас в 30-е годы. А когда Сталин объявил, что Гитлер его друг, Малера и у нас запретили. Тут вы скажете, дело в антисемитизме Гитлера. Но что такое этот антисемитизм применительно к музыке? Не надо объяснять его просто происхождением Малера, который, к слову сказать, принял католичество. Это было условием властей, чтобы дать ему пост директора Венской оперы. Еврей не мог занимать такую должность. Нет, здесь под видом антисемитизма выступает вражда против человечности, личного достоинства, сострадания, доброты. Эту вражду сформулировал еще Вагнер, который ввел в оборот словосочетание «совет». Еврейская музыка. Помню, как в конце 70-х репетировал со штутгартским оркестром первую симфонию Малера и случайно услышал в перерыве, как один музыкант восторгался этой музыкой и говорил, что она сильнее Брукнеровской, а другой ему сказал: "Дурак же ты. Брукнер это святая музыка, а Малер еврейская музыка". Этот другой на литаврах играл. С другой стороны, возвращаясь к модернизму, при Гитлере вполне благоденствовал Карл Орф, очень модерновый композитор, который, правда, писал на старинные стихии с большими хорами, и это подходило эстетике Рейха. Ему предложили сочинить новую музыку к сну в летнюю ночь вместо музыки Мендельсона, потому что Мендельсон был запрещён. Орф согласился. Так что под словом модернизм власть имеет в виду не всякую новизну. Нет, нет, она чутко распознаёт именно то, что для неё опасно, то в чём таится глубинный протест и подлинная революционность. И наоборот, с подачей власти часто расцветает поддельный модернизм, который симулирует свободу и дискредитирует её. Когда я услышал четвертый струнный квартет Шостаковича, написанный в 48-м году, то был потрясен откровенностью и бесстрашием этой музыки. Там, скажем, с невероятным сарказмом проходит православный хорал, потом еврейская танцевальная тема, и это повторяется несколько раз. Однажды я показал Шостаковичу это место в партитуре. Каким же взглядом он на меня посмотрел. Тут была и гордость, и радость, что кто-то всё понял. Он несколько секунд так смотрел, а потом как будто потушил огонь, хотя при этом наоборот зажёг спичку и закурил Казбек. Он курил Казбек или Беломор и сказал официальным тоном, как будто хотел и меня научить, как надо об этом говорить. Но это ничего не значит. Просто музыка и всё. Просто музыка.